Глава сорок вторая «Тарректор, негромко позвала я. Нас тут убивать собираются». Наэлин появился мгновенно. Как всегда, элегантно выглядевший, он встал возле меня окинул комнату внимательным взглядом. Затем нахмурился и что-то произнес на незнакомом мне языке. И так как грифоны все вмиг исчезли, это точно была не ругань. Ну или не совсем ругань. Киса недовольно фыркнула. Ее лишили игрушки. Наэлин проигнорировал ее и в упор уставился на запыхавшегося партисона. — Тар-преподаватель, мой кабинет. Срочно. Адепты свободны до начала следующей пары. Произнес эти слова и исчез в портале, вместе с Партисоном. Чувствую, достанется ему по самой не могу С другой стороны, надо заранее думать о технике безопасности. — Хорошо быть невестой ректора. Удобно. Проворчала вынырнувшая из обмора Каделяна. — Ответить я не успела. В комнате появились лекари. Видимо, на Элина отправил. Они провели диагностику и забрали с собой сразу большую часть адептов и ушли в наш местный лазарет. Мы переглянулись. Нас оставалось чуть больше десяти существ, включая Деляну, Шоркаса и меня. В таком урезанном составе мы отправились на пару краней на зелеварение. «Та Нас сегодня немного, остальные адепты сейчас в лазарете!» – жизнерадостно сообщил с первым переступая порог. Ранее внимательно осмотрела нас, выслушала краткий пересказ наших злоколючений, пересчитала дважды по головам и решила, что для колоквиума сгодимся. Шоркас, ожидавший, что нас отпустят, резко погрустнел. Наивный чукосский мальчик. «Рассаживайтесь по местам, адепты», — приказала ранее. «У каждого из вас будет два теоретических и одно практическое задание. Время до конца пары. Нет, Шоркас, кто закончит, не может уйти с пары. Вам одной встречи с грифонами на сегодня мало. Повторить надо». Шоркас только вздохнул. Он вообще терпеть не мог учиться. У троллей крайне редко просыпалась магия. А если и просыпалась, то была исключительно боевой. И занимались они у себя, в степях, с шаманами. Шоркасу же повезло. Его магия была бытовой, плюс немного целительской. И поэтому его отправили в академию. Ну и родители строго наказали. «Учись, сынок. Если тебя оттуда вытурят, дома мы из тебя чучелка сделаем». Так что Шоркасу приходилось прилагать усилия, чтобы не вернуться в родные степи раньше срока. Вопросы показались мне не сильно сложными, как теоретические, так и практические. Нужно было дать определение зелью правды, сварить его и перечислить пять зельей, вызывающих аллергию любого живого существа. В общем, легкотня. Зелье правды – это зелье, с помощью которого можно выведать у живого существа любую информацию по интересующему вопросу. Строчила я на листке. У каждого из нас были свои вопросы и задания. А поэтому я не боялась, что кто-нибудь из знакурсников попытается что-нибудь у меня списать. С теорией я справилась минут за десять и сразу же перешла к практике. Стала варить зелье правды. Зелье адептов, конечно, никто пробовать не рисковал. Ходила байка, что однажды на заре академии, когда препод были еще не столь строги, как сегодня, кто-то из них по какой-то причине попробовал зелье адепта. Якобы как раз зелье правды выпил, бедняга. Вот уж где его карма настигла. Он сорвал собственную свадьбу с богатой невестой, рассказав ей все, что думает о ней и ее родителях поссорился с ректором, назвав того жирной безмозглой свиньей, и совратил адептку, принцессу одного из дальних миров. Скандал вышел жутким. Преподу уволили, отправили куда-то в самый дальний уголок мироздания, нести свет истины тамошним народам, как издевательски заявил обиженный ректор. А адепт? Его взяли на карандаш спецслужбы, самого развитого мира. И как только парень закончил академию, он без труда нашел работу в том мире, в службе безопасности одной из империй. Да. С тех пор в правилах академии стоит запрет на снятие пробы с зелья адептов. Но ранее недаром была опытным преподавателем. Ей хватало одного взгляда на получившееся варево, чтобы определить, выполнил ли адепт задание, если выполнил, то на какую оценку. Я сварила то, что нужно, и традиционно удостоилась одобрительного кивка. Теперь можно было сесть за парту, открыть учебник и что-нибудь почитать. Ну или притвориться, что читаешь. Главное – не мешать остальным адептам. Я раскрыла учебник зелеварения на нужной странице и закрылась им от остального мира. Ну, и что интересного тут имеется? Какое зелье следующее мне придется сварить?»